Штахельберг. 17 марта 1944 года. Пасмурным вечером Штарнберг возвратился в школу цет Еще глядя в окно автомобиля, он заметил одинокую нескладную фигуру, пересекавшую широкий мощенный двор. Когда вышел из машины, сразу ощутил на себе длинный взгляд тупым копьем, пролетевший через все сумрачное пространство двора. Он обернулся. Далеко, у хозяйственных построек, стоял тот маслатый русский парень, незадачливый ухажер талантливой курсанточки, и смотрел на него. Это длилось всего долю секунды, но Штернберг успел уловить склизкое самодовольство, сквозившее в этом взгляде. И было там что-то еще. Парень стоял слишком далеко, чтобы Штернберг мог отчетливо разобрать его мыслишки, но, вне всякого сомнения, хам смотрел на него с превосходством. Этот щенок, этот сопливый недобиток, слезно вымаливавший себе жизнь, сначала у солдат вражеской армии, а потом у лагерных надзирателей, смотрел на него, ученого и оккультиста, офицера СС с оскорбительнейшим превосходством. «Ах ты вошь!» — гадливо подумал Штернберг. «И чего ты на меня так уставился?» Впрочем, парень уже, как ни в чем не бывало, ковылял по своим делам. Штернберг побродил по комнатам своего жилища в самой новой части бывшего монастыря, отведенной под квартиры офицеров, не в силах взяться за какое-нибудь занятие. И в конце концов сел немного развлечься со своей любимой игрушкой, посмотреть, что там поделывает его маленькое подопечная. Наверняка сидит в своей келье или в библиотеке для курсантов. Он с удовольствием вообразил ее, скрестившую под стулом тонкие ноги в тяжелых башмаках. Но, к его удивлению, маятник показал что-то совершенно несусветное. Если верить маятнику и плану монастырских построек, девушка должна была находиться в каких-то коморках за кухней. Штернберг припомнил торжествующий взгляд кадыкастого парня, и его внезапно скрутило от дикого бешенства. Он так и заметался по комнате, как зверь по клетке. Иж дермецо, кухонная крыса!» Тварь похотливая, в головешку превращу недоделка, кадык раздавлю, яйца поотрываю. Она-то такая гордая, такая презрительная, как она могла. Чем эта погонь купила ее? Все, пулю ему под брюхо и долой, долой, хоть обратно в концлагерь. Или все-таки не купил, оглушил где-нибудь подаркой. Убью, выродка. Штернберг выскочил в коридор, на ходу застегивая ремень и поправляя портупею. Скоро каблуки его подкованных сталью сапог уже гремели по лестнице. Он бегом пересек обширный двор, цепко держав уме план монастыря, представляя себе, как отыщет сейчас этот проклятый чулан, ворвется туда, отдерет от нее поганца. И ох, как же он его изобьет! Живого места не оставит! Его шаги грохотали по узким темным коридорам. Два раза попадались запертые двери, и оба раза замки с резким щелчком открывались, едва не вылетая из двери под напором его воли. Он так спешил, что совсем не глядел под ноги и чуть не полетел к убарям, споткнувшись обо что-то мягкое, податливое. Он наклонился. Бесчувственное тело. А вот и хахаль нашей ведьмочки. Лицо парня было перемазано, натекшее из носу кровью. Жив, но без сознания. Штернберг озадаченно взъерошил волосы, уже обо всем догадавшись. Заглянув за угол, из-за которого шел сумеречный вечерний свет, вот и то, чего следовало ожидать. Коридор заканчивается тупиком, и в стене белеет маленькое оконце с настежь распахнутыми ставнями. Штернберг подошел к окну и увидел серое небо и темные заросли монастырского сада. Парк с деревьями. Хитрющая девка. А он-то до чего хорош. Все ходил рядом и умилялся осел, покуда она путь к побегу высматривала. Вот что значит иметь дело с теми, кто закрыт для прочтения. Именно этим все и заканчивается. Штернберг выглянул в окно. Оно находилось почти над самой землей. Как все просто. И караульным их компания давно перемелькалась. Раз есть девчонка, значит и офицер где-нибудь поблизости. Все в порядке. Штернберг представил, как побежит сейчас через все запутанные коридоры и подворотни до калитки сада, и едва не завыл от безнадежности. Снова посмотрел на окошко. Это были «Почитай ворота» для тоненькой девушки и «Кошачий лаз» для широкоплечего мужчины. «Застрянешь тут? Во, веселье-то это — мрачно подумал он. До боли упираясь локтями в холодный камень, цепляясь за все вокруг пуговицами, пряжкой и кобурой. «Любопытно, достанет ли у карательных выдержки изобразить гитлеровский салют при виде многоуважаемого начальства на четырех костях, в пыли и паутине, выползающего на свет Божий из какой-то норы?» Задался он вопросом, таща через окошко громоздкие ноги ходули. Поднялся и быстро пошел вдоль стены, пригибаясь под низкими ветками. Скоро увидел девчонку, склонившуюся над двумя лежавшими без сознания солдатами охраны. С отвращением заметил, что она деловито обшаривает карманы караульных. Но в то же время какое облегчение испытал при виде этой узенькой серой фигурки, этой склоненной темной головки с мальчишечьей стрижкой. Живая, невредимая, неизнасилованная. «Дана!» — строго окликнул он ее. Девица резко выпрямилась. Он увидел выражение острого испуга и полнейшей беспомощности на ее разом осунувшемся бледном лице. Затем ее лицо исказилось гримасой отчаянной, безысходной злобы. «Так и знала, что вы за мной шпионите!» Яростно выкрикнула она и глухо добавила. «Гадина косоглазая! Очковая змея! Фашист проклятый!» «Во-первых, не фашист, а национал-социалист!» Очень ровно сказал Штернберг. «А во-вторых, прекратите истерику! Выложите все, что взяли у этих ребят и идите ко мне!» Она стояла, не двигаясь, маленькая, прямая и тонкая. Невзрачное серая пальтишка почти сливалась с путаницей веток позади. И вся она была, как на черно-белой фотографии. Тень среди теней, только ее необыкновенные глаза, сейчас широко раскрытые, блестели майской зеленью. Штернберг сделал шаг навстречу, кладя руку на крышку кобуры. И девица попятилась. «Дана, идите сюда!» Он убрал руку от пистолета. «Идите ко мне. Поймите. Вне стен этого заведения вас никто не ждет. Вы там никому не нужны. Вас поймают и снова отправят в концлагерь. Я уже вряд ли сумею вас разыскать. А здесь вы самое лучшее, самое одаренное среди всех моих курсантов. Идите сюда, ну же». Девочка вынула из кармана и бросила на землю какой-то золотой медальон, при этом не сводя глаз со Штернберга. «Подойдите ко мне». Мягко, но непреклонно повторял он. «Я не буду вас наказывать. Я ничего вам не сделаю, даю слово. Только идите сюда». Девушка, угловатой, неестественной походкой, медленно двинулась к нему, глядя из подлобья. «Слушается». Разумеется, слушается. Тонкая струйка крови стекала у нее из носу. Тяжело ей давалось уложить трех подряд человек. И ведь, что интересно, она никого из них не убила, просто лишила сознания. Когда она была совсем близко, у нее внезапно задрожали губы. Штернбергу показалось, что она вот-вот расплачется, и ему самому вдруг стало тоскливо и жалко ее до слез. Ее пушистая темно-русая макушка едва доходила до пуговицы на нагрудном кармане его кителя. Почему-то Штернберг был почти уверен, что она сейчас подойдет вплотную и в него лбом, как это обычно делала эмочка после очередной шумной ссоры с матерью. Она была уже в шаге от него. Привычным движением он положил ей руки на плечи, но похватился. Не стоит так фамильярничать с кацетницей да еще с такой негодяйкой. И за всеми этими сомнениями не успел увернуться от стремительно сверкнувшего движения курсантки. Он дернулся, но было поздно. Удар и холод под ребрами. Сдавленно ахнув, он отшатнулся, дико глядя на рукоять кухонного ножа, черт его знает, насколько глубоко вошедшего. «Да что же это?» до да подобные намерения я всю жизнь за сотню метров мог расслышать. А тут какого дьявола?» Сморчившись, Штернберг потянул за рукоятку. Железо омерзительно скользнуло из-под ребер. Все воспринималось, словно какой-то бред, и было невероятно больно. На клинке блестели алые разводы. «Девчонка!» Он тронул мокрый разрез на кителе, и ладонь сразу стала красной. Поглядел на девку. Та расширенными глазами уставилась на его окровавленную руку. Это длилось всего мгновение, и паршивка во весь дух припустила к ограде. Штернберг рванулся за ней, но тут же согнулся и чуть не упал от страшной рейди в груди. Выхватил пистолет, дрожащей рукой прицелился, но так и не сумел нажать на спусковой крючок. Тогда пару раз пальнул в воздух, чтобы в этот трижды проклятый сад вся охрана сбежалась. Дьяволова девка с кошачьей ловкостью взбиралась по дереву. Если она набросит на колючую проволоку свое длинное пальто, а с той стороны, пожалуй, и спрыгнуть можно. Штарнберг вытянул напряженную руку в направлении дерева, и крона яблони вспыхнула беснующимся пламенем. Девица с визгом свалилась на землю, но вмиг вскочила и бросилась прочь. Штернберг чувствовал, как нехорошо потеют ладони, и в груди разрастается обморочная пустота. За спиной загремели шаги охраны. «Не стрелять!» — взвыл он. «Не стрелять! Изловите и немедля ко мне!» Сад наполнился топотом и лязгом. Кто-то тронул его за плечо. «Оберштурмбанфюрер! С вами все в порядке?» Штернберг с трудом разогнулся. Черт, кажется, не совсем. Помогите мне. Давайте в санчасти поскорее.